Очередная серия толчков застала матушку-ветровозку в лесу, когда она семенила по узкой обледеневшей тропке. Снежный ком незаметно со скользнув с ветки плюхнулся на поля матушкиной шляпы. Она пошла наперекор всем традициям. Если отбросить крайние обстоятельства, в общем, то, что случилось, для порядочной ведьмы прогулка в разгар ночи всех пустых – и дело неслыханное. Такое поведение бросает вызов традициям как бы глупы они ни были. Выйдя на терфиную пустошь, матушка зашигала поломким, очищенным ветрами от снега сучкам вереска. Серп луны, цепляя горизонт, подсвечивал нависшие над ним пики. Там, наверху, структура мира была совсем другой. Проникнуть в её лабиринты отваживалась не всякая ведьма. Преобладающий ландшафт, зеленоватые глыбы льда, клинкообразные хребты, глубокие таинственные каньоны достался овцепиком от того обледенения, в котором покоилась вселенная до своего рождения. В этот мир дорога смертным была заказана, и вовсе не потому, что он испытывал к ним вражду, по части враждебности он не перещеголял бы обыкновенный кирпич, но потому, что в обращении с людьми он проявлял редкую беспечность. Незваная гостья почувствовала на себе пристальный взор. Некий сгусток сознания, отличный от всех ей известных, уделял посетительницы немалую талику своего внимания. Матушка внимательно оглядела ледяные склоны, надеясь узреть какую-нибудь каменистую тень, возвышающуюся на фоне звёздного неба. «Кто ты?» — ты? ты прокричала она. «Кто ты?» — «И что, И что тебе, нужно? Нужно? тебе нужно?» Голос её, отлетая от одной скалы к другой, пустился в бесконечную пляску. Невидимая за высоченными хребтами сорвалась и приземлилась снежная лавина. На пустоши, там, где летом по-идиотски цыкая друг на друга отсиживались за садик торчала каменная глыба. Она находилась примерно на стыке двух территорий, подведомственных ведьмам, хотя никакого формального разграничения ведьмы, разумеется, не признавали. Высотой глыба приближалась к росту среднего человека. Представляла собой осколок, окрашенного в голубой цвет камня, и пользовалась исключительной репутацией по части магии. Стоя в одиночку, Глыба, тем не менее, просто не подвергалась арифметическому подсчёту. Почувствовав на себе чей-то взгляд, она немедленно предпринимала шаги к тому, чтобы исчезнуть из поля зрения. По способности к самоустранению, Глыба прочно удерживала первое место среди всех известных королевств монолитов. Глыба также являлась одним из бесчисленныхместилищ магических отходов, что скапливались на овцепиках. Зимой вокруг неё всегда сохранялась чистая от снега площадка, над которой курились какие-то непонятные поры. Бачком, удяв в сторону и сохранившись за деревом, глыба выжидающе уставилась на матушку. А матушка в свою очередь решила дождаться появления магрод которой оставалось идти до этого места ещё минут 10 по тропинке, ведущей из бешеного хорька. Деревни, чьи благонравные старожилы прославились тем, что против всех болезней, исключая обезглавливание как таковое, использовали только ушной массаж и основанные на цветочных смесях гомеопатические составы. Результаты были самые ошеломляющие. Впрочем, лекарства, предлагаемые ведьмами, вообще отличаются повышенной эффективностью вне зависимости от формы доставки и упаковки. Дышала Маград очень натужно, а верхней одежды на ней не было вовсе, если не считать шали, накинутой прямо поверх ночной рубашки, которую можно было бы назвать облегающей, если бы у Маград было что облегать. «Ты тоже почувствовала?» Матушка кивнула. «А где?» И они разом повернулись к тропинке, бегущей в направлении Ланкра, гроздью огоньков, светящегося в снежном мраке.